Среди прочих даров, которыми наградила автонома Львовича природа, был и такой — полезных людишек примечать да к себе привязывать. Вот что такое, казалось бы, яшка? Тьфу! Огрызок человечий! Уродом родился, уродом живет, а подохнет — никто не заплачет. Еще в малолетстве, когда ясно стало, что мальчонка не такой, как прочие, и никогда выше столешницы не вырастет, продал его родной батька в царские Карлы. Человечков этих потешных ко двору со всей державы везли, а то и за большие деньги за границей добывали. Кормилось их в Кремле и разных государевых дворцах сотен до полутора. Без них и праздник не в праздник, и пир не в пир, а уж выезд и подавно... Были Карлы-шутята, Карлы-пирожники, кого в большой пирог для смеха сажали с попугаями и соловьями. Карлы-запятные на коломагах ездить. А еще целый отряд верховых Карл на особых маленьких лошадках или обученных свиньях скакать. Для пирожников Яшка был великоват ростом. Для шутят больно злобен так что пошел по другой части, с Оттуда и прозвание. Все у недомерка было маленькое, кроме уродливой башки да еще двух частей. То ли жалилась, то ли насмеялась над ним природа. Руки почти что обыкновенные, так что висели ниже колен. И через устройство какое взрослому мужчине положено. Этим-то срамной долгое время и кормился. Конечно, не во дворце, в их величеств присутствии, а на боярских пирах, когда напьются все и похабности затребуют. Для того имелась своя вслуга. Бабы бородатые, дураки блудоруки, бесстыжие девки, ну и яха со своим достатком. Только привезли как-то из литовской земли Карлу, который ростом был на пять вершков меньше яшки, а срам имел изрядний, и остался срамной без куска хлеба. Со двора его выгнали, скормление сняли. Пропадай, кому ты нужен? Силы и ловкости в нем было много. Умел и кувырком прокатиться и по канату плясать, но это не штука. Скоморохи тоже так могут. Помыкался с мной, помыкался, и, наконец, сыскал себе хорошую службу по сердцу и навыку. В тайном приказе, подручном, у палача, а после палачом. Никто, ловчей его, не умел веревку к крюку подвесить. Горящим венечком по ребрам пройтись. А с Яхиного кнута Пытанные распытанные по детячке плакали. И что дьяку надо, все рассказывали. Потому что талант был у Яшки понимать человечью плоть. Где в ней боль сидит, где радость. Все было ладно, допил да много а в охмелю становился задирист и буен. Не было у срамного лучшей потехи, чем затеять драку в кабаке с каким-нибудь рослым молодцем, дать делать в лоскутья, и еще рожей по грязи повозить. Таким он в первый раз автоному Львовичу на глаза и попал. Крошечный человечешка, с по длинными руками, Отбивался поленным от троих здоровенных стрельцов. А еще двое лежали на земле. Стольник остановил коня, залюбовавшись, как яро дерется огузок. Уж ясно было, что не управится ему со зверевшими мужичищами. А все не сдавался, пощады не просил, даже удрать не пытался. Если б Зеркалов на стрельцов не цыкнул, Убили бы Карла до смерти, но царевниному слуге оперечить не осмелились. Рассмотрел автоном урода с усмешкой. Глаза маленькие, широко расставлены, нос репкой плечи широкие. В раскрытом, шумно дышащем рту торчат редкие зубы. Когда у Карлы глазные яблоки под лоб закатились, и брыкнулся он с коротких ножек на земь. Крепко бедняги от стрельцов досталось. Стольник не побрезговал человечка через холку перекинуть, К себе на двор отвез. Не слот от яшки, как от помойной ямы. Прежде чем вызвать лекаря, зеркало велел битого водой окатить, Чтоб вонище в дому не было. Так я от воды подскочил, Словно его смолою шпарили и давай встряхиваться, как собака. То-то -то стольнику смеху было. Это уж он потом сведал, что срамной, или срамнов, по-всякому звали, мытья не признает, в бане отродясь не был. Самое большее тряпку слегка намочает, протрется, вот и все мытье. И с тех пор... Стал Карла Зеркалову, как верный пес. Потому что преж того, Во всю свою горькую жизнешку Ни от кого заботы и защиты не видовал. Сам добровольно в к автоному записался. На что ему воля? Жил срамной у стольника на подворе, В малой клетушке. А из тайного приказа, Автоном Львович забирать Яху не стал. В таком месте верный человечек лишним не бывает. Вот какой он был. Яха.